Глава четвёртая. Ася. Не люблю ходить в детскую поликлинику. С самого Маруськиного детства не люблю. Вернее, с тех пор, как я стала мамой Маруськи. Мамой, не мачехой. Я всегда старалась быть настоящей мамой для дочери Льва. Правда, со старшим мы не сразу контакт нашли. А вот с Марусей ей явно не хватало матери. Ей надо было кого-то обнять, посидеть у кого-то на коленях, поточить носы, посмеяться, да и поплакать. Когда годовалый ребёнок остаётся без мамы, это очень грустно. Первая жена Льва, Альбина, ушла неожиданно. Банальный аппендицит. Лев рассказывал, что она была очень терпеливая. Когда Муську рожала, он с ней в роддом пошёл. Так она за него переживала больше, чем за себя. Даже не крикнула ни разу. Хотя было больно. Терпела. Вот и аппендицит терпела. Маруська как раз в то время приболела. Температурила. Когда у Альбины живот прихватило... Она решила, мол, поболит и перестанет. Не перестал. Её в больницу привезли с перитонитом, потом сердце не выдержало. Это мне всё Лев рассказывал. Он её похоронил и сам полгода не мог в себя прийти. Мы тогда и познакомились. Он переживал смерть жены. А меня тогда как раз гена мой бросил. В первый раз. Первая любовь, первое предательство, первая боль. Ребёнок, которого я потеряла. И слова врача, что, скорее всего... Это был мой единственный шанс. А тут шикарный вдовец с двумя детьми, Лев. Нет, долгое время просто общались, гуляли. Он с коляской, а я с собачкой. Была у меня тогда ещё собака Тимка. Разговаривали обо всём на свете. Лев был преподавателем в вузе писал научные статьи. С ним было дико интересно. Потом как-то само собой всё случилось. Была зима, я поскользнулась. Тимка меня потащил на поводке, чуть не упала. А Лёва подержал, обнял. А отпустить не смог. Стояли, прижавшись друг к другу. Два одиночества. Мне тогда было 22. Маруськи 2. Льву — 42. А Стаське — 12. Мы шутили, что мы семья двоечников. Лёва смеялся, мол, его приятели преподавателя вечно опасались, что, не дай бог, у них случится роман с молоденькой студенткой. Он никогда не боялся. У него была любимая Альбина. И надо же такому случиться. Появилась я. «Вчерашняя студентка». Я как-то сразу поняла, как вести себя с Маруськой. А вот со старшей дочерью, со Стаськой, было трудно, очень. Она не принимала меня, ревновала сильно. Ещё и возраст такой тяжёлый. А я совсем молоденькая. Первое время ничего не понимала, плакала только. Лев тоже мало что понимал. Он вообще её воспитанием не занимался. Всё на Альбине было. Как остался один, не знал, за что хвататься. А потом как-то стася Стасе девчонки пристали на улице, старшие. Прицепилась компания. А я как раз из магазина шла, увидела. Налетела на них, как фурия, разогнала. Одну даже сумкой огрела. Мать потом ко мне разбираться пришла. Так я ей всё высказала. Девочка сирота, мать похоронила. Совесть бы поимели к ней приставать. И к директору школы пошла. В общем, сама забыла, что мне всего 22. И я только после института. Стася после этого как-то оттаяла. Стала спокойнее, поняла, что я не заняла место её мамы, а просто, просто заняла своё, вот и всё. Понимаю прекрасно, что если бы была жива Альбина, меня бы тут не было. Нет, я знала, что Лев меня любил, он любил, но если бы Альбина была жива, он бы в сторону другой женщины не посмотрел бы. Он и со мной таким был. Ох, закрывая глаза, сидя за кухонным столом, чувствую, как слёзы накатывают. Мне его очень не хватает. И Стаське тоже не хватает. Но с ней другая история. И лучше вообще не вспоминать сейчас. Быстро собираюсь, одевая Аленушку, к доктору всегда всё самое красивое. Выкатываю коляску из подъезда. И зачем меня вызвали в поликлинику? Какой плановый осмотр? Какие анализы? Мы вроде всё по плану делали в три месяца. Очень боюсь, что сейчас в поликлинике мне начнут задавать ненужные вопросы. К счастью, всё проходит гладко. У Алёшки берут кровь из пальчика, мазок изо рта, объясняет, что это стандартная процедура, посев на возможные вирусы. Ребёнок питается смесью, могут быть стоматита. Я вот не помню, что с Марусей что-то такое было. Хотя правильно, с Марусей я стала по врачам ходить, когда ей уже больше двух было. Возвращаемся к дому. Вижу на стоянке знакомый белый внедорожник. Интересно, опять приехал? В гости кому-то? Или квартиру купил? Смысл ему покупать тут квартиру? Его машина стоит, наверное, дороже нескольких. Да уж, квартирный вопрос меня беспокоит сильно. Переехали к чёрту на куличке. Ипотеку я брала, когда у меня была постоянная работа. Сейчас я самозанятая. Правда, по кредиту за эту квартиру я расплачиваюсь, сдавая хорошую трёшку, которая осталась девочкам от отца. Но постоянно опасаюсь, что в банке могут что-то придумать и повысить платёж или процент, или ещё что-нибудь придумают. Тогда не знаю, что будет. Добрый день. По телу проходит дрожь, узнаю голос. Красивый, мягкий, не такой низкий, как был у льва, но приятный. Поворачиваюсь и вижу его, вчерашнего красавчика. Он и сегодня красавчик. А я? Нет. Я сегодня выгляжу приличнее. Глаза подкрасила, волосы выпрямила и надела не джинсы, а длинное трикотажное платье и те самые зимние сапоги на платформе, в которых с коляской два часа не погуляешь. И всё равно рядом с ним я выгляжу совсем не камильфо. «А вы красивая». «Неужели?» «Добрый день». Повторяет красавчик, а я просто смотрю на него. Хочется соязвить, ответить что-то вроде «День был добрым, пока не увидела вашу машину», но решаю, что смысла грубить нет. На этот раз его белый экипаж припаркован по всем правилам. Дальше молчать уже вроде бы и невежливо. А я всё-таки девушка воспитанная. «Здравствуйте». Он ухмыляется довольно, видимо, что добился от меня ответа. Я толкаю перед собой коляску со спящей Алёшкой, двигаясь к подъезду. Опять гуляете? Нет, в поликлинике были. Надеюсь, ваша дочь здорова? Да, спасибо. Просто плановый осмотр. Хорошо. Продолжаю идти вперёд. Незнакомец чуть поодаль. Простите, а как вас зовут? Что? Зачем ему это? Смотрю недоуменно. А он улыбается и протягивает мне руку. Роман. Извините, я не настроена на знакомство. Хочу сказать надменно, а получается как-то затравлено. И тут же понимаю, что щеки могут согреть все тело своим жаром. Даже имя не скажете. Разглядывая его, не понимая, в чем дело. Что ему от меня надо? Может, он какой-то мошенник? Ну, знаете, есть такой тип Альфонс. Он находит женщину, представляется таким из себя богатеньким Буратино, А потом в какой-то момент оказывается, что у него с бизнесом траблы, нужны срочно деньги, и вот он просит, чтобы женщина на себя кредит оформила, и ему деньги отдала. У таких, как правило, хорошая машина и дорогие шмотки. Но машину чаще всего он сначала берёт на прокат, а потом рассказывает, что в ремонт сдал, а сам пересаживается на каршеринг или на такси. О, Господи, какие мысли мне приходят! Неужели я выгляжу как дурочка, которую можно вот так напялить? Усмехаясь, В принципе, не только выгляжу. Геночке же удалось именно красиво развести на бабке. Я была в жутком состоянии после смерти льва. Он ушёл, как его первая супруга. Слишком внезапно, чтобы быть готовыми и осознать. Нет, его беспокоило сердце, но он не придавал этому значения. А я... Сейчас мне кажется, что я просто была слишком легкомысленно, чтобы понять. молодая и глупа. Мне казалось, ну что я буду заставлять взрослого мужчину таскаться по врачам? Он ведь сам понимает свой организм. Лев уверял мне, что это просто невралгия, ничего серьёзного. А я, дурочка, верила. У Стаси был выпускной класс. Она готовилась к поступлению в ВУЗ, репетиторы, ЕГЭ, море нервов. А Маруське только предстояло пойти в школу. Тоже нервотрёпка, ещё и очередной кризис возраста. Год был просто аховый. Мне казалось нормальным, что Лев стал быстрее уставать. Он же много работал и цвет лица изменился, и сам он похудел. Я заставляла его пить витамины, даже ругать начала, что взвалила на себя столько дел. Мне позвонили из института. Он упал во время лекции. Обширный инфаркт. Я помню, как мы сидели с девочками, обнявшись. Маруська рыдала. Мы со Астасей. У нас даже слёз не было. Просто ужас. Ужас и больше ничего. «Ася, а нас теперь в детдом заберут, да? Ты же нам не настоящая мама». «Ну, то есть... Прости, это настоящее, но...» Я и представить не могла, что это может случиться. А ведь и правда, по документам я им никто. Я готовилась к тому, что нас ждёт ад. Пошла узнавать всё в опеку, и там случайно встретила Гену. Оказывается, его сестра там работала. Они мне помогли. Довольно быстро всё решили. «Ну, как у нас всё решается? Главное, чтобы везде были свои люди, ну и немного денег». Как-то само собой получилось, что Гена стал за мной ухаживать. Я была просто в коматозе, реально не могла прийти в себя. Он приезжал, сначала букетики таскал, потом начал приносить фрукты для девочек, какие-то вкусности, тортики, конфеты. Как-то раз просто взял и затарил нам полный холодильник. Через полгода позвал замуж. Я не очень хотела. Мне, конечно, нравился Гена, что греха таить. Вспомнилась первая любовь, такая острая, страстная. Но и я боялась, почему-то не чувствовала к нему полного доверия, единожды солгав. Да и переживала, как воспримут эту ситуацию девочки. Стася была на моей стороне. Она говорила, что я ещё молодая и не должна себя хоронить. Муське Гена не нравился, но она тоже меня поддержала. И сначала всё было неплохо. Мы даже ездили все вместе отдыхать. Потом Гена стал просить деньги на какие-то свои проекты. У меня были накопления, то, что оставил Лев, как говорят на чёрный день. Я старалась не тратить, берегла для девочек, мало ли. В общем, Геннадий решил, что может спокойно снять деньги с моей карты. И никому не давать отчёта. Я ведь была его женой. А когда я стала возмущаться, пригрозил, что органы опеки могут заинтересоваться тем, как живут мои дети. Я предпочла забыть о деньгах и о Гене. Он и свалил, поняв, что взять с меня больше нечего. Он ведь и подкатил ко мне, зная, что у меня был супруг-профессор. Надеялся, что Лев оставил мне больше. «Вы о чем-то задумались?» «Задумалась именно. Пожалуйста, оставьте меня в покое. А не то я пожалуюсь мужу, и он превратит вас в крысу». Мысленно продолжила я фразу из любимого фильма. «А кто у нас муж? Волшебник?» Я была удивлена тем, что он знает. «Нет, он только учится. Боксировать» и у него неплохо получается. Так что лучше вам не встречаться. Прощайте. Вы же не замужем. То, что я не ношу кольцо, ещё ничего не значит. А у вас взгляд незамужней женщины. И снова я удивлена. Неужели он любил смотреть старые советские фильмы? Меня в своё время на них Лёва подсадил. Он и его коллеги просто разговаривали фразами из кино. Прощайте, Роман. Не надо было мне называть его по имени. И почему так коленки трясутся? и рот растянут до ушей. Неужели мне приятно, что этот зеленоглазый обратил на меня внимание? Телефон пиликает ещё до того, как я вхожу в лифт. «Привет, жена. Есть разговор насчёт ребёнка. Мне кажется, сердце проваливается в шахту лифта».